Альфред Демюссэ. Декабрьская ночь. Однажды в детстве после школы я в нашей зале невесёлый один читал на склоне дня. Вошёл и сел со мной рядом ребёнок в чёрном с кротким взглядом, как брат, похожий на меня.